43. Катя, слышишь меня, нет? Оля Маша руками перед моим носом, и кажется, уже давно. Да, да, бормочу я, выныривая из транса. Что ты хотела? Я говорю, пойдём после работы куда-нибудь. Всё-таки твоя первая зарплата, и к тому же сегодня пятница. Я не уверена, что получится. У меня же дочка одна, ты помнишь? У твоей дочки есть няня, правильно? Не сдаёт Соля. Ну давай, а? На тебе сегодня как раз платье красивое. Я машинально провожу ладонями по подолу. Этим утром я была настолько не в себе, что едва понимала, что надеваю. Да, платье нарядное, только настроения выходить куда-то совсем нет. Я подумаю, Оль, ладно, зайду к тебе после обеда и скажу. «Договорились», — бодро восклицает коллега. «У меня сегодня настроение потусить». Я предпринимаю попытку вернуться к работе, но мысли разбегаются в разные стороны. Перед глазами... Стоит красивое лицо Сергея, а в ушах громом звучат его слова. «Наташа беременна». «Господи, почему так больно?» «Словно нож всадили в грудину. Они ведь муж и жена. Что меня вообще удивляет? Я знала, что они занимались сексом и были семьёй. Это ведь естественно, когда у супружеской пары появляется ребёнок». Ответ на все эти вопросы лежит на поверхности. «Больно, потому что я начала надеяться». думала, что время чудесным образом повернёт вспять, и мы с ним сможем быть счастливы. Наверное, каждая женщина в глубине души жаждет простого человеческого счастья: любимого человека рядом, счастливых детей, семью. Сергей так много времени проводил в нашем доме, что я позволила мечтам затянуть меня в свои лазурные воды. Машка такая счастливая рядом с ним, и он ей сказки читает. Сказал, что он от Наташи ушёл. А толку-то? Она от него ребёнка ждёт. Ей сейчас помощь и поддержка понадобятся, и Сергей ей их, конечно, даст. Он пропустил ранние годы Машки, и во второй раз себе такого не позволит. Я слишком хорошо знаю, каково это — воспитывать ребёнка одной, не спать по ночам, переживать из-за плача и колик и не иметь рядом никого, кто мог бы поддержать. Такого никому не пожелаю, и Наташе тем более. Неважно, какие сейчас у неё отношения, как к женщину, Я её прекрасно понимаю и не сомневаюсь в том, что Сергей она просто так не отдаст. На телефон, лежащий под локтем, издаёт звук нового входящего сообщения. Сердце ёкает по привычке. Написал Сергей: "Я уехал на встречу, вернусь к концу рабочего дня. Дождись меня, нам нужно поговорить". В груди начинает болеть, и глаза намокают. Зачем он меня мучает? Неужели действительно бывает, что встретил человека и влюбился в него на всю жизнь? Ничем Серёжу из меня не вытравить, хотя столько лет прошло, и брак с другой женщиной, и ребёнок от неё, не в силах эту любовь перечеркнуть. Как разлюбить его, чтобы отпустила? Не вздрагивать всякий раз, когда вижу высокую, широкоплечую фигуру, не млеть от его голоса и тайком не утирать слёзы, когда он обнимает нашу Машку. Может быть, это и есть моё наказание за то, что когда-то сбежала. раззолившись на собственное слабоволие, я достаю из сумки зеркало и разглядываю своё лицо. Бледное, вражение глаз измученное, румяная тушь должна спасти положение. Оля права, сегодня ведь моя первая зарплата, достойный повод, чтобы выйти в свет. Страдания ни к чему не приведут. Есть риск уйти в себя и окончательно потерять себя как женщину. Я беру телефон и набираю номер, который успела выучить наизусть. Он у Сергея Красивой, состоит из комбинации повторяющихся цифр. Привет, говорю отрывисто. Я ненадолго и по делу. Хотела спросить, ты сегодня Машу из садика без меня забрать сможешь? Смогу, конечно, немного озадаченно отвечает Сергей. У тебя что-то случилось? Тогда забери, пожалуйста, у меня на сегодня появились планы. Могу поинтересоваться, какие? — Нет, Серёж, не можешь. У тебя жена беременная. Вот ей и интересуйся. — Катя... — Сергей устало вздыхает. — Я ведь тебе сказал, что я больше не живу в той квартире. С Наташей я сам решу. — Что решишь? — нервы меня предают, и я перехожу на крик. — Её тоже на аборт отправишь, как привык делать? Из глаз снова катятся слёзы. В трубке повисает тишина. — Мне ведь тоже есть в чём тебя упрекнуть, Катя. Тихо произносит Сергей, спустя паузу. Хотя бы в том, что ты редкая трусиха и привыкла от любых неприятностей бежать, не заботясь о том, какую боль причиняешь другим. Кому? Кому я причинила боль? Мне? Маше? Ты даже не дала нам шанса разобраться. Всё решила сама. Соврала об аборте. Лишила её отца, а меня возможности смотреть, как растёт моя дочь. Пять лет потеряна. Я задыхаюсь. Меня словно пнули в грудь. Я отдала ей всё. Не смей меня упрекать. Я была для Маши лучшей матерью. Ты хорошая мать, Катя. Но когда ты сбегала, ты едва ли думала о ком-то, кроме себя, руководствовалась обидой. Ответь, я похож на монстра, который против твоей воли подложил бы тебя под нож? Хватит. Лепечу я. Хватит всё это говорить. Не выдержав, я бросаю трубку.